Глава 2. Шадринск, Курганская область, аэропорт Кольцово, Екатеринбург, аэропорт Борисполь, Украина, площадка номер 21, территория ООН. Удивительно, но призрак по имени Ов добрался до зоны всего за 3 суток. Сначала он незаметно подклылся к площадке перед складами, где разгружались фуры. Затем, выбрав удобный момент, проник в кузов большегрузного дальнобойщика. Передвигаться приходилось скрытно, чтобы работающие люди случайно не заметили белое облако, отдаленно напоминающее человеческую фигуру. он не забыл как десять лет назад на него наткнулся одинокий пенсионер, собиравший в неврочный час пустые бутылки. Призык до сих пор помнил, как повредняло лицо коллекционера стеклянной тары. Привидению даже показалось, что незадачивой дедуре сейчас хватит удар. Однако пенсионер удивил привидение. Он взвизгнул, как испуганная девчонка, а потом вдруг энергично и водно поскакал, образцово преодолевая препятствия из-за мусора. Скорость, какой припустил к выходу из здания этот пожилой мужчина, не оставляло сомнений в том, что жить он будет еще очень и очень долго. Дедок, бегущий не хуже олимпийского чемпиона, постоянно оглядывался и в сметельном ужасе шарил глазами по сторонам в поисках неведомого врага. Страх страхом, но добычу в виде пакета с бутылками и пустыми пьяными банками из рук он не выпустил. Послышался звук заведенного мотора, в хурган, которому притаилось приведение, качнулся, и огромный грузовик выехал с территории телефонного завода. Призрак прислушался к своим ощущениям. Тяга вернулась и появилась, но какая-то неявная, вроде как зовет кто-то. На решимость призрака этот факт никоим образом не повлиял, Ов решил ехать дальше. Миновав переезд и добравшись до кольцевой развязки, автомобиль свернул на оживленную трассу Курган Екатеринбург. Призраку было все интересно. отпуск же. Он понял, что закис в своем отчине, забыл, что любое существо на Земле постоянно окружает миллионы предметов, организмов и событий. О волнении выставил расплывчатые подобие головы прямо сквозь брезент фургона и смотрел на мир, плывущий назад. Мимо пролетали деревеньки, речушки, мосты и указатели, проселочные дороги и холмы. Призрак жадно усматривался в близкие и далекие деревья, крутил головой. Несколько десятилетий он не покидал периметр охраняемой территории, и вот теперь вырвался на свободу. Через три за показались окраины столицы Урала. Призрак еще на чердаке завода управления для себя решил что им необходимо доехать до какого-либо аэропорта. Там можно будет спаться под крышей, перевести дух, сосредоточиться и выбрать подходящий авиарейс, чтобы продолжить путь. Призраку повезло. Хура направлялась на оптовую базу, расположенную в окрестностях аэропорта. Водитель направил машину к воротам. Призрак, не дожидаясь остановки, соскользнул на грешную землю и моментально переместился в заросли кустарника, где до удара напугал дух облезлых котов, выяснявших между собой отношения. Оказалось, что до взлетной полосы всего 3-4 километра легкое и подвижное существо преодолело их без особого труда. Оказавшись в международном аэропорту Кольцова, призрак опешил. Хаотично движущиеся толпы народа раздражали его. Постоянные объявления громким зычным голосом пугали. Он по-настоящему растерялся. Он знал, что зона отчуждения находится на территории Украины, но как определить, какой самолет полетит в Киев и когда? Скоро выяснилось, что призрак полностью разучился читать. Скорее всего, он забыл, как это делается. Пов притаился за светильником на потолке, хорошо видел табло, на котором отображались все прибывающие и убывающие рейсы, но понять смысл изменяющихся надписей уже не мог. Ему пришлось внимательно прислушаться к информации, передаваемой через громкоговорители. Прошли сутки. Призрак с высоты своего положения уже привычно поглядывал на суету, царящую в зале ожидания. Все это время он размышлял Выяснилось, что в Украину самолеты из Екатеринбурга не летают. Очень жаль. Имелось всего два варианта дальнейшего пути, оба транзитной лететь в Москву или в Калининград. Там имелась возможность попасть на аборт, следующий в Киев, но призрак медлил. Он боялся оторваться с земли на высоту, на которой летали современные самолеты. На вторые сутки привидение уже серьезно рассматривало возможность возвращения на родной завод, отказаться от навеченного маршрута, но оба останавливал на взгляд, которым наверняка встретила бы его подружка Ая. «Что же делать? Пора решаться», — промотал он. На свечащемся табло аэропорта в сотый раз появилась новая информация. Одновременно с ней раздался голос диспетчера. Уважаемые пассажиры, начинается регистрация на чартный рейс номер УН-225, следующий по маршруту Екатеринбург-Киев-Кишинев. Регистрация осуществляется в секции номер 24. Повторяю. Призок степенулся, вздрогнул и решился. Пора. Он спустился в зал, практически растекаясь по стенке, нашел нужную секцию, увидел человека, подающего документы и билеты на стойку регистрации. Забыв об осторожности, о, просочился в большой кожаный чемодан незнакомца. Через 40 минут самолет «Суперджет-100» плавно оторвался от взлетно-посадочной полосы, пробил низкую влажную облачность и взял курс на запад. Присочный безбилетник, с удобством расположившийся в багажном отсеке лайнера, размышлял о том, как его угораздило вязаться в это авантюрное приключение. Главные воздушные ворота Украины, международный аэропорт Борисполь встретил призрака накрапывающим утренним дождиком и хмурыми тучами. Вынырнув из чьего самолета, Оу поискал взглядом бледное пятно на небе. Где-то там солнечные лучи пытались пробить обезумевший циклон. «Ну что же», — прошептал призрак, — «я уже рядом. До моей цели осталось совсем чуть-чуть, километров 130-140». Обогнув здание таможенного контроля и пройдя насквозь двойной забор, отделяющий территорию аэропорта с бюкзальной площади, Оу метнулся к торговому павильону, ища укрытие. В павильоне, несмотря на раннее утро, было многолюдно. Призрак прислушался к разговорам таксистов и других мужчин и женщин, проходящих мимо. Он подумал, что это занятие стало уходить у него в привычку, а узнал, что под струями дождевой воды он видит окружающим и сейчас отчетливо уделяется на фоне стены магазина. Чтобы не напугать случайного зеваку, привидение сместилось под козырек магазина, с которого падали тяжелые капли. Трое мужчин укрылись от непогоды под тем же навесом и закурили. При желании призрак мог бы коснуться их макушек, Сигаретный дым отлично маскировал его местоположение. Он слушал, пытаясь не пропустить ни одного слова из-за разговора людей. Он почувствовал репкий страх, который излучали эти крепкие мужчины. Странно, подумал призрак, чего могут так бояться эти живые и смертные? Мля, толстый усач в кожаной куртке затянулся сигаретой. Скоро и Киеву, и Чернигову наступит хана. Зона с каждым выбросом расширяется на сотку метров. В крайний раз на целых пятьсот рвануло. Если учесть, что она за последние годы уже расползлась на 15 километров, то сами подумайте. «Мы как будто при фронтовом районе живем», — поддержал разговор второй мужчина в вейсболке. «Скоро эта зараза к Киеву подползет, а к Чернигову еще раньше. Слыхали?» После недавнего выброса ученые опять новые аномалии открыли. К передовому периметру стали выходить необычные монстры. В новостях вчера передавали, что появился неизвестный вид привидений. «Эта хрень якобы обволакивает человека, и все, кранты». Ни ножек, ни рожек, даже сапог не остается от гримаки «Жуть какая!» — подал голос третий собеседник, который был помоложе, и добавил. «Клиентов что-то нет сегодня, мало, наработаем». Призрак впитывал информацию так же восторженно, как комар сосет кровь спящего гуляки. «Новый вид привидения», — радостно думал он, — «как это все удивительно, как же его в зоне найти?» Усач раздраженно ответил молодому таксисту. «Подожди, ты не каркай. Через полчаса Минский лес сядет, а что-то за ним из Одессы. Повалит клиент. Эх. Ведь у меня родители когда-то на станции Янов жили, и тетка в Паришеве. А теперь там людоеды какие-то пописались мать их. Призраки сраные, мля, на людей охотятся». «Эпч», — только и смог прокомментировать мужик в бейсболке. «А я сейчас в сектор ответственности москалей поеду. Один клиент в машине сидит, как второго найду, так и двинул в сторону двадцать первые военной площадки». Ов, новостил уши. Разговор чужаков мог явно принести ему пользу. — А что за клиент, — спросил молодой. — Да из военных, в камуфляже с баулом. Наверное, отпускник возвращается в часть или в зоне отчуждения рвется. Я не спрашивал. — Бывайте, мужики, завтра увидимся. Мужчина бросил лужу окурок, быстро пожал руки своим собеседникам, отвернул воротник куртки, натянул на глаза козырек бейсболки и шагнул под холодный дождь. И направился в сторону стоянки такси. За ним, соблюдая все возможные в такую погоду меры предосторожности, увязался призрак. Он перетекал от машины к машине, однажды полетел под днищем троллейбуса, чтобы слезать угол и не отстать от водителя. Единственный казус произошел уже на подходе к автомобилю. Привокзальная дворняга случайно заметила призрака и так шарахнулась в сторону, что с разбега приложилась мордой в бампер иномарки, стоящей рядом. Тачка немедленно разразилась воплем охраны сингализацией, привлекая к себе внимание. Но все обошлось. Добравшись до старенького хорда, призрак привычно просочился под капот багажника и замер, прислушиваясь. Цель путешествия была очень близка. Оставалось только ждать. А призрак умел это делать. Время не имело для него особого значения. «Какое странное название!» «21-я площадка», — подумал призрак, и впал в некий ступор, заменяющий сон, точнее сказать, его подобие, состояние полного оцепенения. Хлопнула дверь, послышался женский голос. Таксист что-то ответил. Видимо, нашел второго пассажира. Машина тронулась и через два часа нетороприю езды добралась до внешнего периметра зоны отчуждения. Таксиста за контрольно-пропускной пункт не пустили, поэтому он высадил пассажира, развернулся и уехал обратно в Киев. Мужчина и женщина предъявили какие-то документы военнослужащим в касках и бронежилетах, вооруженных автоматами. Прошли через КПП и направились в сторону здания комендатуры призрак воспользовался вниманием охраны к прибывшим людям, привычно ушел в сторону, сливаясь с кроной небольшой рябинки. Здесь мирная жизнь заканчивалась, но смертельное дыхание зоны еще не особо чувствовалось. Сразу за бетонной стеной внешнего периметра начиналась полоса карантинного пространства, тонкаленты обрамляющие всю зону отчуждения. Своеобразный суровый ошейник, сдерживающий аномального смертоносного монстра. Расстояние между конструкциями оборонительного комплекса, передового периметра и ограждением внешнего не превышало 5 километров, но законы здесь действовали другие. На всей протяженности карантинного пространства приказом Объединенного комитета начальников штабов международного контингента было объявлено военное положение и введен комендантский час. Карантинная полоса считалась в международной территории и находилась под юрисдикцией Организации Объединенных Наций. Территория делилась на сектора странно направивших суда своих военных. Российский участок с западной стороны граничил с польским, а на востоке с французским. Контингент вел непрекращающиеся боевые действия, отражал атаки мутантов, ежедневно нанес безвозвратные потери в живой силе, а также имел ощутимый урон всех типов вооружения и военного имущества. Случались, конечно, периоды относительного спокойствия. В это время спешно ремонтировались фортификационные сооружения передового периметра, Создавались новые заградительные объекты и конструкции, закладывались семенные поля и другие более хитрые ловушки типа автоматических огнеметов и пулеметов, работающих по принципу «кто не спрятался, я не виноват». При этом каждый военнослужащий от рядового до генерала знал, что в любой момент из глубины зоны может нахлынуть волна монстров и пойти на штурм. Вероятность такого события особенно возрастала после очередного выброса, и никакая электронная начинка сигнализации раннего предупреждения помочь в этом случае не могла. Вот, к примеру, вы узнали, что в вашу сторону движется жизнерадостно похрюкивающая стайка псевдокабанов численностью 200, а то и 250 рыл при поддержке 20-30 голодных псевдогигантов и псевдоплочей Для пущего веселья в арьергарде армии тьмы, высоко подпрыгивая хаотично передвигаясь, мчатся роты снорков и пара отделений кровососов, самых непредсказуемых и опасных в ближнем бою ищади зоны. Общее руководство атакующим клином осуществляет два псионика контролера при этом необходимо учесть, что все перечисленные мутанты отличаются поразительной живучестью, высокими скоростными и ударными характеристиками. Каковы будут ваши действия в этом случае? Ситуация называется так. Давай, сынок, организовывай оборону. Это не фантазии. До сих пор в средствах массовой информации смаковались детали прошлогоднего зимнего прорыва в секторе ответственности в Великобритании. Тогда за зону выступала команда мутантов примерно такой же численности. В дни, полные тревоги, все человечество приняло к экранам телевизора. Кровь, смерть, разорванная плоть заполнили эфир. Ни один человек на земле не мог поверить происходящее. Эти твари словно шагнули из ужастиков и кошмарных снов. прорвал передовой периметр, монстры устроили настоящую зачистку, в карантинном секторе уничтожая тылы людей. Погибло в общей сложности более 400 мужчин, женщин и детей. Впервые за многие годы человечеству не надо было объяснять, используя хитрые политтехнологии, что за опасность нависла над каждым домом на планете. Люди смотрели на экраны телевизор мониторы компьютеру и ужасались. Что будет, если мерцающий кровосос постучит тебе в окно, а разъяренные тужа псевдокабана с воспаленными налитыми кровью глазками примется вышибать твою дверь? Даже твердолобые политиканы наловчившиеся обманывать друг друга по нескольку раз на дню в засстанных коврами коридорах власти не выдержи суровой правды жизни принцип моих хата с краю был признан неубедительным в окрестности зоны на помощь терпящему бедствия международному контингенту потекли инвестиции новейшие технологии современнейшие виды вооружения и техники стало очевидно что никакие океаны и проливы не спасут от нашествия тварей от одного вида которых молодые люди за секунду сидели А пожилые сытые Бюргер и Эсквайры умирали от инфарктов и инсультов прямо возле своих каминов с бокалами мартини в руках. Дождавшись ночи, призрак по имени Ов перемахнул через четырехметровую бетонную стену и проник внутрь охраняемой территории. Сразу за внешним периметром начинался военный городок, чаще всего называемый просто 21-й площадкой. Здесь размещались строения российской бригады, штаб, комендатура, караульное помещение, узел связи с нацеленными в небо спутниковыми и прочими антеннами, военные госпиталь, казармы, столовые, общежития для офицеров, прапорщиков и обслуживающего персонала, склады, арсенал, мастерские, большой автопарк, вертолетная площадка с ангарами, бани, скромный стадион и другие элементы военной инфраструктуры. Тут же располагались здания научно-технического центра с лабораториями и цехами, офис, в котором проживали и работали аккредитованные журналисты крупнейших российских и иностранных телерадиокомпаний. Большой популярностью пользовались несколько увеселительных заведений. Призрака не заинтересовало это огромное суетливое хозяйство. Люди, они везде люди, хоть с оружием, хоть без такового. Все интересное начиналось там, за пределами передового периметра. Туда и направился путешествующий фантом-отпускник.